Росс Макдональд, «Предсмертный взгляд», роман, перевод с английского Беспаловой, литературно-художественный журнал «Зарубежный роман», 6 номер 2001 года. Глава 1 Адвокат, звали его Джоан Траквелл, продержал меня в приемной. Очевидно, хотел, чтобы ее обстановка не сразила меня наповал а впечатляла постепенно. Кресло подо мной было обито мягкой зеленой кожей. На стенах висели местные пейзажи, деревенские и морские. Они выполняли роль ненавязчивых рекламных объявлений. Юная розовокудрая секретарша оторвалась от коммутатора. Густо подведенные черными линиями глаза придавали ей сходство с узником выглядывающим из-за решетки. — Вы уж извините, но мистер Тратвелл задерживается. Это он из-за дочки, — невнятно пояснила она. — Только зря он вмешивается. Пусть бы она наломала дров, вроде меня. — Вот как? — Вообще-то я манекенщица, а суда устроилась, чтобы перебиться, когда мой второй муж дал дёру. А вы впрямь и впрямь сыщик? — И впрямь, — сказал я. — А мой муж — фотограф. Я дорого бы дала, чтобы узнать, с кем, то есть где он сейчас. — Плюньте, он того не стоит. — Похоже, вы правы. Фотограф он никудышный. Очень даже понимающие люди говорили мне, что я у него выхожу куда хуже, чем в жизни. Хуже некуда, — подумал я. В дверях появился рослый мужчина лет под шестьдесят. Широкоплечий, элегантный, он был хорош собой и явно это сознавал. Седая шевелюра тщательно уложена, выражение лица не менее тщательно продуманное. «Мистер Арчер, я Джон Тратвелл». Без особого энтузиазма, пожав мне руку, он провел меня в кабинет. — Весьма признателен вам. Вы так быстро приехали из Лос-Анджелеса. Прошу извините я заставил вас ждать. Существует мнение, что я чуть ли не устранился от дел, но никогда в жизни я не был так занят. Несмотря на сбивчивую речь, Тратвелл произвел впечатление человека собранного. Он сыпал словами, а его жесткие невеселые глаза тем временем внимательно разглядывали собеседника. В кабинете он усадил меня в коричневое кожаное кресло напротив письменного стола. Сквозь плотные занавеси солнце почти не пробивалось, и в комнате горели лампы дневного света. В их мертвенном голубоватом свечении Тратвелл казался не живым человеком, а озвученной восковой фигурой. На полке справа от него стояла фотография белокурой девушки с ясными глазами, очевидно, дочери. — Когда мы с вами говорили по телефону, вы упомянули мистера и миссис Лоренс Чалмерс. — Упомянул. — Что их беспокоит? — — Я незамедлительно перейду к этому, — сказал Тратвел. — Но сначала я хочу вам объяснить, что Ларри и Айрен Чалмерс — мои друзья. Они живут на Пасифик-стрит через дорогу от нас. Я рос с Ларри. Наши родители тоже знакомы с незапамятных времен. Отец Ларри был судьей, и как юрист я бесконечно ему обязан. Моя покойная жена очень дружила с матерью Ларри. В голосе Тратвелла... Звучала непонятная гордость. Левой рукой он тронул волосы так бережно, точно касался наследственного сокровища. И глаза, и голос у него были какие-то отсутствующие. Казалось, он жил прошлым. Я рассказываю вам все это к тому, чтобы вы знали. Чалмарсы дорогие мне люди, очень дорогие. И я прошу вас обращаться с ними как можно деликатнее. Светские обязательства тяжким бременем наваливались на меня. Мне захотелось сбросить одно другое. «Как с предметами старины?» «Примерно так, хотя они вовсе не старые». «Я отношусь к Чалмерсам, как к произведениям искусства, с которыми, правда, их роднит лишь одно, и им также нет нужды приносить пользу». тратвал умолк, но тут же, словно его вдруг осенило, продолжал. Дело в том, что Ларри после войны так ничего и не достиг. Конечно, он сколотил большое состояние, но деньги ему, можно сказать, сами в руки плыли, Мать оставила ему большое наследство, а она, как оказалось, откладывала на черный день. Потом Ларри удачно играл на бирже и нажил миллионы. В голосе Тратовала промелькнула зависть. Видно, он относится к чите Чалмерсов далеко не просто, и уж во всяком случае без особого восторга. Я намеренно откликнулся на эту неприязненную нотку. «Я должен быть потрясен?» Тратвилл посмотрел на меня так, будто я издал неприличный звук, или заметил, что его сдал кто-то другой. Как видно, я вам так ничего и не сумел объяснить. Дед Ларри Чалмарса участвовал в гражданской войне, потом поселился в Калифорнии и женился на Испанке, получившей в наследство большие земельные участки. Ларри сам герой войны, но избегает рассказывать об этом, так что в нашем обществе, где нет традиций, Ларри может считаться чуть ли не аристократом. Он следил, какое впечатление произведет последняя фраза. Похоже, он произносил ее не впервые. — А что вы скажете о миссис Чалмерс? — Ну, Айрен аристократкой не назовешь. Зато, — добавил с неожиданным пылом, — она красавица, каких мало. — А что еще требуется от женщины? — Но вы так и не сказали, что же их беспокоит? — Отчасти потому, что мне и самому тут не все ясно. Тратвилл взял со стола пожелтевший лист и уставился на неразборчивый текст. Надеюсь, с незнакомым человеком они будут более откровенны. Я стал было подниматься, и тогда он изложил мне суть дела. Чалмарсы уехали наконец конец недели в Палм-Спрингс, а их дом тем временем ограбили. Но ограбление носило довольно странный характер. По словам Айрен Чалмарс, из ценных вещей похитили только старинную золотую шкатулку. Она хранилась в кабинетном сейфе. Сейф этот я видел. Судья Чалмарс купил его в двадцатых годах, Открыть его не так-то просто. — Мистер и миссис Чалморс известили полицию? — Нет, и не собираются. У них есть слуга? — Приходящий слуга испанец. Но он у них больше двадцати лет. Кроме того, он отвез их в Палм-Спрингс. Тратвелл замолк и покачал головой. И тем не менее, похоже, что действовал кто-то из своих. — А как по-вашему? — Вы подозреваете слугу, мистер Тратвелл? — О своих подозрениях я предпочел бы не говорить, — Предубежденность будет вам помехой. Хотя я давно знаком с Ларри и Айрин. Люди они замкнутые, и их жизнь мне не очень ясна. У них есть дети? Один сын, Николас. Голос у него был нарочито безразличный. Сколько ему лет? Двадцать три, двадцать четыре. Он в этом месяце окончает университет. В январе? Совершенно верно. Ник пропустил семестр на первом курсе. Не сказав никому ни слова, бросил университет и некоторое время где-то пропадал. Сейчас родители опять беспокоятся из-за него. «Ну, это слишком сильно сказано. Он мог совершить ограбление?» Тратвелл не спешил с ответом. Судя по тому, как менялось выражение его глаз, он, видимо, мысленно прикидывал разные варианты. Амплитуда была широкая, от обвинения до защиты. «Ник мог это сделать», — сказал он наконец. «Но с какой стати ему красть шкатулку у матери?» «Я могу с ходу назвать несколько вероятных причин. Ника интересует женщины?» — Интересует. — Он, между прочим, жених моей дочери Бетти, — Чопорно ответил Тратвелл. — Извините. — Ну что вы, откуда вам знать? Но прошу вас разговаривать с шалмерсами очень осторожно. Они ведут тихую, размеренную жизнь, а эта история, боюсь, выбила их из колеи. Они так возмущены ограблением своего драгоценного дома, можно подумать, речь идет об осквернении храма. Он раздраженно скомкал пожелтевшую бумагу и бросил ее в корзину. Этим жестом он, казалось, давал понять, что был бы рад вот так же одним махом отделаться от мистера и миссис Чалмерс, их проблем и сыном